Мёртвая голова наступает на Себеж. Перед началом боёв за линию Сталина «Мертвая голова» была выведена из состава 56-го танкового корпуса и заменена 290-й пехотной дивизии под командованием барона фон Вреде. Эта дивизия находилась в резерве танковой группы «Южнее острова». 501-й и 502-й полки 290-й дивизии помогали эсэсовцам преодолевать русскую оборону. После короткой артподготовки в три утра эсэсовцы атакуют огневые точки русских в районе Бракнава, Дубровка, Заситина. Завязался тяжелый для эсэсовцев бой из записок одного из участников. «Мы наступаем. Артиллерия и тяжелые пулеметы обстреливают нас в сюнистовстве. Рота слабеет. Мы больше не можем продвигаться и занимаем круговую оборону. Фан Мюллер, Вернер, Циммерман мертвы». Еще 27 ранены. Отступая, русские взорвали мост у деревни Заситина через одноименную реку. Около 17.00 саперные части под русским огнем смогли мост восстановить. Потери дивизии в этот момент составляли около 50 убитых и более 160 раненых. К исходу дня мертвая голова достигла Василькова, тем самым оказавшись на полпути к Себежу. Генерал-полковник Гепнер высказывает свое мнение относительно использования дивизии Эйке, так как после взятия Себежа следует отвоевать путь в опочку. В то же время решение он отдает на откуп Манштейну, исходя из того, что наступление развивается вполне успешно. Манштейн принимает решение и отдает приказ. Дивизия СС «Мертвая голова» должна неотступно преследовать врага и развивать наступление вплоть до Себежа, по возможности, по разведанной летчиками дороги на Дубровку. Нужно отсечь силы мотострелковой дивизии на отрезке Себеж-Опочка, чтобы затем атаковать с наступлением темноты. «Мертвая голова» продолжит атаковать на участке Опочка-Новоржев. Вскоре после разговора с фон Манштейном командир дивизии СС «Мертвая голова» выехал из розинова где он получил приказ о продолжении наступления на передовую линию. На обратном пути около полуночи его автомобиль наехал на русскую мину в районе Заситина. У Эйки была раздроблена правая ступня и сильно изувечена нога. Он был доставлен в госпиталь в Лаудери, а оттуда в Берлин». Командование дивизии вместо выбывшего из-за ранения Эйка принимает командир 3-го пехотного полка СС штандартенфюрер СС Клейнхейстерхам. На его место заступает штандартенфюрер СС Беккер. Для наступления на отрезке себеж опачка формируется боевая группа Симона. В первый полк дополнительно были направлены батальон военной полиции СС северные Раскино, саперный батальон сс восточные бриги за гранотряд на участок розанов лаудери около шести утра группа симона выступает через цлупы артиллерийские расчеты подсоединяются на марше и вся группа движется на опочку. в течение дня второй батальон первого полка сс подтягивается к себежу для поддержки наступления третьего полка беккера Два других батальона двигались к так называемой «Флигельштрассе» – дороге, которой не было ни на одной карте и которая была обнаружена летчиками с воздуха сначала к Дубровке, а затем далее в направлении Опачки. Унтерштурмфюрер СС Будишек, находящийся в авангарде первого батальона, сообщает. «Передовые части разведотряда постоянно отбрасываются вражескими тяжелыми танками» И около 17.30 головная колонна сталкивается с ожесточенным сопротивлением врага. Она вынуждена отступить. В наступлении на опочку задействован весь первый батальон. В 21.30 мы подходим к границам города и окапываемся. Ночью подошли танки, а около трех часов ночи русские начинают контрнаступление. Мы открываем заградительный огонь, увеличиваем плотность, но пехота отступает. Мы тоже вынуждены сменить позиции. На высоте командного пункта мы занимаем огневые позиции с приказом держаться до последнего. Останавливаем наступление русских и отбрасываем их на исходные позиции. Атака отражена, но ну какой ценой, тела мертвых товарищей повсюду. В то время как группа Симона продвигалась через Дубровку-Копочки, третий полк ранним утром подступил к Себежу. Здесь обстановка складывалась не в пользу эсэсовцев. 7 июля в журнале боевых действий мёртвой головы записано. Радисты и телефонисты не смогли подвести связь в Себеж, так как он ещё не взят. Ожесточённые контратаки русских, тяжёлое сопротивление в бункерах линии Сталина. Никакой поддержки бомбардировщиков, никакой управляемой артиллерии, невозможность отхода из-за болотистой местности справа и слева – Поэтому столько потерь мы понесли в этот день. 8 июля вся дивизия СС «Мертвая голова» находится в тяжелом бою. Русские оказывают ожесточенное сопротивление. ССовцы считают, что к русским подошли свежие силы, доставленные пару дней назад из недр Советской России. Наверное, они стали понимать, с кем они сошлись в бою. Да, но... 27-я армия, ведущая оборонительные бои на рубеже Опочкинского укрепрайона, была усилена 5-й, 126-й и 188-й стрелковыми дивизиями. Но их численный состав был невелик и крайне утомлен боями. А «Мертвая голова» в этих боях понесла лишь первые серьезные потери. 8 июля к «Мертвой голове» подтягиваются 501-й 502-й пехотные полки 290-й пехотной дивизии имеющие самоходные артиллерийские установки и поддерживаемые боевой авиацией. Однако они слишком поздно включились в бой, чтобы повлиять на его исход. Южнее Опачки стоит боевая группа «Симона», окруженная русскими танками. К ней подтягиваются все незадействованные под Себежем силы и занимают подступы к переправам через реку Великая. Русские обороняли господствующие высоты и, и вели оттуда прицельный артобстрел. Их снайперы вновь показали свои умение заставляя немцев прижиматься к земле. Очень пригодились боевые группы Симена самоходные артиллерийские установки 290 пехотной дивизии. Между тем, третья рота 3-го пехотного полка наступает на Себеж со стороны железной дороги слева. Ротенфюрер СС Киммле, мотоциклист связной третьего батальона, вспоминает. «Наш батальон наступал на Себеж слева от железнодорожной линии. Уже в скором времени мы попали под прицельный огонь. Мы, связные, находим укрытие в низине. Оттуда, перебежками, пробираемся к Себежу. Русские переходят в контрнаступление. Оберштурмфюрер СС Пфицнер и оберштурмфюрер СС Лимбрехт из 12 роты впереди. Оба гибнут. Унтерштурмфюрер СС Вейгерт тоже из 12 роты ранен». В этом наступлении погиб и командир второго батальона Гальп штурмфюрер СС Рупман. Его машину разорвала на мине. Понеся неоправданно большие потери эссов, врываются туда, за что так долго сражались. 1909, третий пехотный полк передал по радиосвязи: "Себеж взят к 16:45".